«Вам бы не мешало как следует выспаться, Мегре?» А Мегре, недовольный, насупленный, словно мучимый какими-то противоречивыми чувствами. «Скажите, я ведь обязан найти убийцу, да или нет?» «Безусловно!» «Тогда вперед!» — вздыхал он с какой-то горечью в голосе. «Интересно, где мы будем ночевать сегодня?» «Не было уже и 20 франков».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 подозвал полицейского и оставил сторожить дверь. Сам же отправился звонить Люкасу, дежурившему в ту ночь. «Мы уже час вас разыскиваем, патрон! Нашли!» Узнала одна консьержка. Зовут его Стефан Стревский, архитектор, 34 года, родился в Варшаве.